Взрослых в посёлке осталось совсем мало, и некоторые из них были совсем плохи. Очень сдал старый, хворала большая Луиза, а слепая Кристина сама о себе говорила, что она не желеец. Олегову мать так замучил радикулит, что она большую часть дня лежала на постели. Так что в огороде возились в основном Вайткус, Слинде и Эгли, а Сергеев занимался мастерской. И, конечно, всё больше дел падало на долю молодых. Охота в эти недели полностью перешла в ведение Дика, который брал с собой Казика, а иногда Пятроса Вайткуса. Их уже трудно было называть мальчиками. Это были подростки, умелые, ловкие и быстрые. В школу они уже не ходили, да, и старые не мог им больше ничего дать. Его прошлое для них было будущим, причём близким.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 Он уже научился чувствовать шар и знал, как легко он под действием слабого ветерка готов нестись куда придётся. Во второй свой полёт Олег взял с собой Казика. Это было справедливо. Казик добровольно возился с неприятными делами, связанными с шаром. Он без устали таскал дрова для шара и давил прессом масло для них. Он ходил на охоту на мустангов.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 Но после того, как сами поднялись в воздух, интерес их к шару падал. Большинство из тех, кто летал с Олегом, полёт разочаровал. Был момент страха, когда шар поднимался, потом возникло интерес увидеть лес и посёлок сверху. Вот и всё. Так было с Линдой и Слис, которая три раза пропускала свою очередь, потому что очень боялась.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 Минут 20 молчал, потом сказал: "Спасибо. Можно опускаться". Эгли смотрела на посёлок, потом вытерла глаза. Может от ветра, а может царинка попала, и сказала: "С ума сойти. Какое убожество". Мать лететь отказалась, и это было хорошо, но Каждый раз, когда Олег готовился к следующему полёту, она выходила на площадку и обязательно проверяла, хорошо ли держит канат. К азик с фумика канат нарастили ещё метров на 20. Больше не получалось. Он оказывался таким тяжёлым, что шар тянул к низу и к тому же начинал рваться. Дик поднялся одним из последних. Он несколько дней после первого полёта избегал Олега, потому что считал себя виноватым в том, что чуть не произошло крушение. Олег сам спросил его, хочет ли он подняться, и Дик согласился. В тот день шёл дождик, и капли срывались с шара, отчего было плохо видно. Олег чувствовал, что Дик рабел. Он был в чужой обстановке, а Дик всегда терялся в чужой обстановке. Олег помнил, каким был Дик на Полюсе. Он так и простоял весь полёт, держась за канаты со своей стороны корзины и не решился обойти её. Дик взял с собой в полёт арбалет и даже заткнул за пояс бластер. Всё это было лишнее, но Олег сделал вид, что не заметил. Неожиданно Дик сказал: "Летом надо будет дойти до большой степи". Я думаю, она начинается вон там. И он показал пальцем к югу, где лес сливался с облаками. Там должно быть много оленей, сказал Дик. И Олег понял, что Дик всё равно остаётся на земле. Но он был неправ. Дик чувствовал себя неуверенно в слишком лёгкой, почти прозрачной плетёной корзине. Однако главное было в другом. Впервые в жизни он завидовал Олегу. Пока Олег занимался хоть и нужными для посёлка, но не очень нужными с точки зрения дикоделами, дику было всё равно. У него был свой лес и свои победы, и только теперь, глядя на лес и видя, как среди ветвей крадутся шакалы, как ползёт по стволу нагастая змея, Как пучится от весенних соков стволы серебряных сосенок, видя то, что было недоступно не столь тренированному и чуткому взгляду Олега, Дик осознал дополнительную власть и свободу, которую даёт обладание шаром. В нём проснулось острое желание лететь по воздуху к новым лесам. кнатся составами зверей опускаться на ночь возле таинственных речек алекс удивлением увидел как диг достаёт бластер ты что удивился он тихо прошептал диг зелёный нитеной луч протянулся к деревьям у болота немым и недвижимым и тут же там внизу и вдали возникло движение Крупное животное забилось в чащще, и тяжёлая туша вывалилась на поляну. Я такого ещё не видел, сказал Дик, пряча бластер. Давай спускаться. Я хочу посмотреть, кого я убил.